177. Итак, нижнюю Азию о б е з л ю д и л Горпаг, а верхнюю Самкир, покоривший там один народ за другим и не пощадивший ни одного из них. О большей части их мы говорить не будем, упомяну только о тех городах, которые причинили ему наибольшие затруднения и наиболее заслуживают описания. 178. Покорив своей властью все народы материка, Кир начал наступление на ассирийцев. В Ассирии есть много больших городов, но самым знаменитым и наиболее укрепленным городом, резиденцией царя после разрушения Нина, был Вавилон. Город этот таков: лежит он в обширной равнине, имеет вид четырехугольника, каждая сторона которого содержит в себе 120 стадиев. Число всех с т а д и й в составляющих объем города, четыреста восемьдесят. Такова величина города, а устроен он так прекрасно, как ни один известный нам город. Вавилон прежде всего окружен рвом, глубоким, широким и заполненным водой. За рвом следует стена шириной в 50 царских локтей а высотой в 200 локтей. Сарский локоть больше обыкновенного на три пальца. 179. При этом мне следует сказать еще, на что употреблена была земля, вынутая из канавы, и каким способом сооружена стена. к о п а я ров, рабочие в то же время выделывали кирпичи из вынимаемой земли. Приготовив достаточное количество кирпичей, обжигали их в печках. Цементом служил им горячий асфальт, а через каждые тридцать рядов кирпича они закладывали в стене ряд тростниковых п л е т е н о к Укрепили сначала края рва, а потом таким же способом возвели и саму стену. На стене по обоим краям ее поставлены были одноярусные башни — одна против другой. В середине между ними оставался проезд для четверки лошадей. Стена имеет кругом сто ворот, сделанных целиком из меди с медными косяками и перекладинами. На расстоянии восьми дней пути от Вавилона лежит другой город по имени Ис. Там протекает небольшая река, имя которой также Ис, и которая изливается в реку Евфрат. Река Ис выбрасывает вместе с водой большую массу асфальта, который доставлялся и на стены в в а в и л о н е 180. т а к и м т о образом Вавилон был окружен стеной. Состоит он из двух частей, потому что посередине города протекает Евфрат, большая, глубокая и быстрая река. Вытекает она из Армении и вливается в Арифрейское море. Стены обеими своими сторонами доходят до реки. Начиная от реки, стены изгибаются и тянутся вдоль обоих берегов в виде плотины из обожженного кирпича. Самый город полон домов трех и четырех ярусных и пересекается прямыми улицами, как теми, которые идут вдоль реки, так и поперечными, ведущими к реке. На каждой поперечной улице в плотине, идущей вдоль реки, были ворота, которых было столько же, сколько и улиц. Эти ворота тоже медные и ведут к самой реке. Сто восемьдесят один. Стена эта, как панцирь, обнимает город. Другая стена тянется кругом внутри первой. Она лишь немного слабее наружной и уже ее. В одной части города за большой крепкой стеной находится царский дворец, в другой храм Зевсабела с медными воротами. Это четырехугольник, каждая сторона которого имеет два стадия. Уцелел до моего времени. п о середине храма стоит массивная башня, имеющая по одному стадию в длину и ширину. Над этой башней поставлена другая, над второй третья. И так далее до восьмой. Подъем на них сделан снаружи. Он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками. Выходящие на б а ш н е садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое, прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не позволяется за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из числа всех женщин. Так рассказывают халдеи, жрецы этого божества. 182. восемьдесят Они же говорят, чему однако я не верю, будто божество само посещает храм и п о ч и в а е т на ложе. Нечто подобное точно таким же способом совершается в египетских фивах, по словам египтян, и там будто бы л о ж и т с я спать женщина в храме Зевса Фиванского. Причем ни вавилонянка, ни фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Потарах ликийских прорицательница, если только она бывает ибо а р а к у л там непостоянный, запирается по ночам в храме. 183. Вавилонском святилище есть внизу еще другой храм, в котором находится большое золотое изображение сидящего Зевса. Перед ним стоят большой золотой стол, золотая скамеечка и такой же трон. Все это сделано, как говорят халдеи, из 800 талантов золота. Подле храма есть золотой жертвенник. Есть еще другой жертвенник большой, на котором приносится в жертву пришедший в возраст мелкий скот. На золотом жертвеннике можно приносить в жертву только сосущих еще животных. Кроме того, на большом жертвеннике возжигается ежегодно халдеями тысяча талантов ладана во время праздника этого божества. В то время при Кире В пределах святилища был еще массивный золотой кумир в двенадцать локтей. Я не видел его и говорю со слов халдеев. Дарий сын Гестаспа замышлял было завладеть кумиром, но не дерзнул взять его. Взял же его сын Дария Ксер, к убивший при этом жреца за то, что тот не позволял касаться кумира. Так был украшен этот храм. В нем было еще много и частных пожертвований. 184. в В Вавилоне царствовали многие цари. В ассирийской истории я упомяну о тех из них, которые соорудили и украсили стены и храмы. В числе их были и две царицы. Одна из них царствовавшая раньше и жившая за пять поколений до другой. н о с и в ш е е имя Семирамиды соорудила на равнине достойные внимания плотины. Ранее т о г о река з а л и в а л а обыкновенно всю равнину. 185. д Другая, следовавшая за Семирамидой царица по имени Нитокрис не была так нерассудительна, как первая. Она оставила по себе памятники царствования, которые я и опишу. Замечая обширность и беспокойный характер м е д и й с к о г о народа, в числе других городов завоевавшего и Нин, она приняла всевозможные меры предосторожности. Прежде всего, течение реки Евфрата, первоначально прямое, проходившее по середине города, она сделала извилистым с помощью прорытых над городом каналов. Так что к одной ассирийской деревне река эта подходит теперь три раза. Деревня, к которой подходит так ефрат, называется Ардерика. Поэтому, если кто отправляется теперь от нашего моря в Вавилон по реке Ефрат, то он в течение трехдневного плавания трижды подъезжает к одной и той же деревне. Кроме того, царица сделала вдоль обоих берегов реки набережные достойные внимания по величине и высоте. Много выше города она велела выкопать бассейн для озера, очень близко к реке, углубленный до уровня воды, имеющий в объеме четыреста двадцать стадиев. Из той земли, которую вынимали из канала, она велела сооружать набережные. По в ы р ы т и и бассейна доставлены были сюда по ее распоряжению камни и сделана круглая стена по краям озера. То и другое сделала царица. изгибы в русле реки и бассейн для озера с той целью, чтобы река изламывалась по многочисленным уклонам, текла медленнее, чтобы путь в Вавилон был кривой и чтобы плывущие объезжали еще большее в объеме озера. с о о р у ж е н и е эти царица совершила в той части своих владений, где находятся проходы в Мидию и кратчайший путь из нее. дабы м е д я н е не имели сношений с ее страной и не выведывали бы дел ее. 186. С помощью таких укреплений, вырытых в глубине земли, царица защитила себя от врага. Вскоре после этого она сделала другие дополнительные работы. Так как город состоял из двух частей и между ними протекала река, то при прежних царях всякий желавший перейти из одной части города в другую должен был переезжать по суше, а это было, как мне кажется, затруднительно. Царица позаботилась и об этом, выкопав бассейн для озера, она оставила по себе сверх этого еще следующий памятник. Велела вытесать б о л ь ш о й д л и н н ы й камни. Когда камни были готовы и бассейн вырыт, она направила всю воду реки в вырытый бассейн. Когда бассейн наполнился водой, а прежнее русло реки совершенно высохло, она велела прежде всего края речных берегов в городе и спуски, ведшие от ворот до реки, выложить обожженным кирпичом по такому же способу, как была сделана стена. Потом велела приблизительно посередине города положить мост из кусков высеченного камня, причем цементом служили железо и свинец. На этом мосту в начале дня по ее распоряжению клали четырехугольные бревна, по которым и переходили вавилоняне. На ночь бревна снимались для того, чтобы вавилоняне не переходили через реку и не обворовывали друг друга. Когда вырытый бассейн наполнился водой реки и образовал озеро, и когда постройка моста была к о н ч е н а царица снова отвела воду реки Евфрата из озера в первоначальное русло. Таким образом оказалось, что бассейн, превратившийся теперь в болото, сделан на случай опасности извне, а для жителей города устроен был мост. Сто восемьдесят семь. Та же царица придумала следующую хитрость. Над теми из городских ворот, через которые народ ходил чаще всего, она поставила для себя гробницу выше самих ворот. На гробнице н а ч е р т а л а такого рода надпись: если кто из следующих за мной царей будет нуждаться в деньгах, то пусть откроет гробницу и возьмет оттуда денег сколько захочет. Если же он не будет нуждаться, то ни под каким видом не должен вскрывать гробницы, ибо пользы от того ему не будет. Гробница оставалась нетронутой до времени царствования Дария. Дарию казалось нелепым не пользоваться этими воротами и не взять лежащих в гробнице денег, хотя они сами на то напрашивались. Воротами не пользовался он вовсе потому, что труп во время проезда через ворота находился бы над его головой. Он открыл гробницу, но денег в ней не нашел. Нашел покойника и следующую надпись: если бы ты не был так насытен к деньгам и не преисполнен низкой алчности, то не открывал бы гробниц м е р т в е ц о в Такова, по рассказам, была эта царица. 188. Кир предпринял поход против сына этой женщины, назывался он по имени отца своего Лабинетом, и был царем ассирийцев. Всякий раз великий царь во время военного похода берет с собой из д о м у большой запас пищи и скота. При нем есть и вода для питья из реки Хуасп, что протекает мимо Суз. Царь пьет воду только из этой реки и н и из какой другой. Куда бы царь ни ехал, всегда за ним следуют в большом количестве четырехколесные повозки, запряженные мулами, с серебряными бочонками, наполненными кипяченой водой из Хуаспа. 189. Когда царь в походе на Вавилон пришел к реке г и н т источники которой находятся в Матианских горах. которая протекает через область Дарданов и вливается в другую реку Тигр, а Тигр протекает мимо города Апиды и вливается в Эфирийское море. Когда Кир подошел к этой судоходной реке и пытался перейти через нее, одна из его священных лошадей отважно бросилась в реку, желая переплыть ее, но вода поглотила и унесла лошадь. Кир сильно вознегодовал на реку за такое насилие. и погрозил сделать ее настолько незначительной, чтобы в п р е д ь могли переходить ее и женщины, не замочив себе колен. произнеся угрозу, он приостановил поход на Вавилон, разделил свое войско на две части и расположил его длинными рядами по обоим берегам реки. шнуром отмерил в различных направлениях на каждом берегу по 180 прямых канав. Отвел каждому отряду его место и приказал копать. Хотя работу эту производило большое количество людей, однако на выполнение ее ушло все лето. 190. Когда Кир наказал реку г и н т тем, что разделил ее на 360 каналов, и когда наступила следующая весна, он пошел на Вавилон. Вавилоняне ожидали его с войском за стенами города. Когда он подошел близко к городу, вавилоняне сразили с ь с его войском, но были разбиты и оттеснены в город. Так как они еще раньше знали Кира как человека беспокойного и видели, что он безразлично нападает на все народы, то запаслись с ъ е с т н ы м и припасами на долгие годы. Поэтому на осаду они не обращали никакого внимания. Между тем Кир находился в большом затруднении. Времени уходило много, а дело нисколько не подвигалось вперед. 191. Посоветовал ли ему кто-нибудь в его трудном положении, или он сам понял, что ему следует делать? Только Кир поступил следующим образом. Часть войска он поставил у того места реки, где она входит в город. Другую часть поместил позади города, там, где река из города выходит, и затем отдал войску приказ вступить паруслу реки в город, когда найдут его удобным к переходу. Так распределил свое войско Кир и сделал такое распоряжение. Сам он с неспособными к сражению воинами отступил к озеру и здесь. с рекой и озером повторил то же самое, что раньше его было сделано вавилонской царицей. С помощью канала он отвел воду из реки в озеро, которое до того было болотом. Когда вода в реке убыла, то старое русло ее стало проходимым. Тогда персы, поставленные вдоль реки для упомянутой выше цели, когда вода в реке убыла настолько, что не доставала человеку до середины бедра, вступили по руслу в Вавилон. Если бы Вавилоняне заранее узнали или как-нибудь заметили то, что было устроено Киром, они допустили бы персов войти в город и потом жестоко истребили бы их. Для этого им оставалось только запереть все ворота, ведущие к реке, а самим занять набережные, которые тянулись вдоль речных берегов. Они захватили бы персов, как рыбу в вёре. ш Теперь персы предстали перед ними неожиданно. По словам тамошних жителей, вследствие обширности города Вавилоня, не живущие в центре не знали о том, что жители окраины уже взяты в плен. По случаю праздника они в это самое время танцевали, веселились, пока наконец с полной достоверностью не узнали о случившемся. 192. Так взят был Вавилон в первый раз. Сколь велики богатства в а в и л о н и н я могу показать многими примерами, в особенности ниже следующими. Вся страна, над которой царствует великий царь, разделена в видах содержания самого царя и его войска на части. Сверх этого в з ы м а е т с я и обыкновенная подать. Из д в е месяцев года четыре месяца содержит его Вавилония, а восемь месяцев остальная Азия. Таким образом, Асия с и по количеству богатств составляла третью часть всей Азии. Управление этой областью, которую персы называют Сатрапией, доходнее всех прочих наместничеств. Там т р и т а н т е х м у сыну Артабаза, получившему эту область от царя, Поступала ежедневно полная артаба серебра. Артаба персидская мера больше аттического медимна на три аттических хеника. Что касается лошадей, то кроме боевых он держал для себя восемьсот жеребцов и шестнадцать тысяч кобылиц. Каждый жеребец имел случку с двадцатью кобылицами. Индийских собак содержалось у него такое множество, что четыре больших деревни равнины, свободные от других податей, обязаны были поставлять провизию для этих собак. Таковы были доходы правителя вавилонии. 193. Земля сирийцев орошается дождем мало, дождевой воды достаточно только для питания корней хлебных растений. Вырастает же п о с е в и созревает хлеб при помощи орошения из реки. Река эта не разливается, впрочем, по полям, как в Египте. Орошают здесь руками и с помощью насосов. Вавилония вся, так же как и Египет, изрезана каналами. Наибольший из них судоходный тянется от Евфрата на юг до другой реки Тигра, на котором лежит город Нин. Эта страна плодороднейшая из всех нам известных в отношении хлеба. Во всем остальном она терпит крайний недостаток. Например, в фруктовых деревьях, каковы фига, виноград, олива, напротив, плоды Диметры здесь так обильны, что обыкновенно земля родит сам двести, а при наибольшем урожае сам триста. Там же листья пшеницы и ячменя имеют часто в ширину четыре пальца, что проса и с е с ж у вырастают здесь величиной с дерево. Я, хотя и знаю, лучше упоминать не буду, так как убежден, что и с к а з а н н о е о плодах содержит в себе много невероятного для тех, кто не бывал в Вавилонии. Оливкового масла они вовсе не употребляют, а приготовляют себе масло из с е с а у а Пальмы растут у них по всей равнине. Большинство их приносит плоды, из которых приготовляются хлеб, вино и мед. Пальмы они воспитывают тем же способом, что и фиговые деревья, в том отношении главным образом, что плоды так называемых у эллинов мужских пальм привязывают к пальмам дающим плоды. Делается это для того, чтобы оса вошла в плод и содействовала бы его созреванию, и чтобы плод не отпадал. Ибо в плодах мужских пальм живут осы, так же как и в диких ф и г а х 194. т е Теперь я приступлю к тому, что в этой стране после самого города, на мой взгляд, наиболее достопримечательно. суда их, плавающие по реке в Вавилоне, имеют круглую форму и целиком сделаны из кожи. В земле Армения, в что живут в ы ш е ассирийцев в Вавилоне, н е нарезают ивы и делают из них бока судна. Потом обтягивают их покровом из кожи и делают подобие дна, не раздвигая стенок кормы и не суживая носа, но придавая судну круглую форму щита. После этого все судно наполняют соломой, нагружают и спускают вдоль по реке. Груз состоит преимущественно из пальмовых бочек с вином. Судно направляется с помощью двух рулей двумя стоящими людьми. Один из них тянет руль к себе, другой толкает свой руль от себя. Суда эти бывают и очень большие, и поменьше. Наибольшие из них поднимают пять. тысяч талантов груза. В каждом судне помещается по одному ослу, а в судах большего размера по н е с к о л ь к у Придя на судах в Вавилон и распродав груз, они сбывают также остав судно и всю солому. Кожи навьючивают на ослов и отвозят их к а р м е н и м Вверх по реке вследствие быстрого течения суда вовсе не могут плыть, поэтому-то и делают их не деревянными. к о ж а н ы м и По прибытии со с л а м и обратно к армениям, а р м е н а м ассирийцы таким же способом делают себе новые суда. Таковы у них суда.